Глава 71. Ида высунулась из бронированной кабины трека, пытаясь дотянуться до древка знамени, показавшегося ей золотым, и оказалась совершенно незащищенная в тот момент, когда компаньон закончил перезаряжать свое оружие. Пули угодили в грудь цыганки. Привалившись через борт трека, она грузно рухнула на землю. На лице ее застыло выражение удивления, гнева и глубокого разочарования. Бет подхватила Иду на руки Я оттащила за трек, пока мюнины и Хьюджин заканчивали кровавую расправу над компаньоном, подстрелившим цыганку. Ослепленная жаждой мести, Бет вскочила на ноги и скосила двумя очередями из великанов взвод, направлявшийся прямо на нее врагов. Земля задрожала от мощных разрывных пуль, начиненных антиматерией.